Глава 76. Гетта и ее жених Леди Карбери пыталась расстроить помолвку между дочерью и Полом Монтегю без той энергии, какую проявила бы в иных обстоятельствах. Все ее мысли были заняты сыном. Роджер приехал и вполне откровенно изложил свои взгляды, по крайней мере, касательно сэра Феликса. Однако Роджер тут же уехал в Суффолк, и несчастная мать, естественно, обратилась за поддержкой и утешением к мистеру Брону, который ненадолго заглядывал к ней почти каждый вечер. Видеть леди Карбери раз в день стало для мистера Брона почти частью жизни. Она рассказала ему о двух предложениях Роджера. Либо переехать с Феликсом в какой-нибудь заштатный немецкий или французский городишко, либо на полгода перебраться в усадьбу Карбери. «А куда денется мистер Карбери?» — спросил мистер Брон. «Он такой добрый, что не думает о себе. Там есть деревенский домик, он сказал, что может переехать туда». Мистер Брон покачал головой. Мистер Брон не думал, что следует принимать такое дон-кихотское предложение, что до немецкого или французского городишки мистер Брон считал план осуществимым, но сомневался, что надо идти на такие ужасные жертвы. Он склонялся к мысли, что сэру Феликсу надо ехать в колонии, «Там он допьется до смерти», — сказала леди Карбери, у которой от мистера Брона больше секретов не было. Сэр Феликс тем временем по-прежнему лежал наверху. На самом деле, хотя поколотили его и впрямь крепко, страдал он только от разбитого лица, однако предпочитал оставаться на положении больного, чтобы не выходить из комнаты. «Что до Мельмота?» — сказал мистер Брон. Говорят, он попал в ужасную историю, которая разорит его и всех, кто ему доверился. «А что с девушкой?» «Ничего невозможно понять. Мельмоты сегодня должны были вызвать к лорд-мэру по обвинению в подлоге, но рассмотрение отложили. И мне сегодня утром сказали... Будто Нидердейл по-прежнему намерен жениться на девушке. Не думаю, что кто-нибудь знает правду. Мы придержим язык, пока чего-нибудь по-настоящему не выясним. Мы в данном случае означало, разумеется, утренний завтрак. О Гете в этих разговорах никто не вспомнил. Гетта, впрочем, постоянно думала о своих обстоятельствах. Два письма от возлюбленного, пришедшего из Ливерпуля, принудили ее к решительному шагу. Они не виделись с тех пор, как Пол объяснился ей в любви. На первое письмо она сразу не ответила, поскольку ждала, что Роджер скажет о миссис Хартл. С его слов Гетта заключила, что миссис Хартл не выдумка, а вполне реальная угроза ее счастью. Тут пришло второе письмо, полное радости и любви. Ни одно его слово и в малейшей мере не намекало на существование миссис Хартл. Не будь на свете никакой миссис Хартл, Гетто бы нашла это послание лучшим в мире и ответила на него, если бы маменька не запретила, совсем девичьим пылом. Теперь ей невозможно было ответить в таком ключе, и также невозможно оставить письмо без ответа. Роджер велял спросить его самого. Итак, Гета должна была потребовать, чтобы Пол либо пришел и ответил на ее вопрос, либо, если сочтет за лучшее, написал что-нибудь про миссис Хартл, дабы ей знать, может ли эта дама быть помехой ее счастью. Так что она написала ему следующее письмо. У Эльбек-стрит, 16 июля 1800 такого-то, «Дорогой пол!» После того, что между ними произошло, она не могла обратиться к нему, «любезный сэр» или «любезный мистер Монтегю», так что выбор был между сэр и «дорогой пол». Он был дорог ей, очень дорог, и гетто пока не убедили, что она должна обходиться с ним, как с отверженным, Не будь на свете никакой миссис Хартл, он был бы моим милым полом. Но Гетто сделала выбор и написала «Дорогой пол». Меня достигли странные слухи о даме по имени миссис Хартл. Мне сказали, что она американка, живет в Лондоне и помолвлена с тобой. Я не могу в такое поверить. Это слишком ужасно для правды». «Однако я боюсь. Боюсь, что здесь есть некая правда, которая меня очень огорчит. Впервые я услышала об этом от брата, который, разумеется, обязан был рассказать мне все, что знает. Я поговорила с маменькой кузеном Роджером. Уверена, Роджер знает все, но мне он не говорит. Он сказал только «спросите его самого». И я спрашиваю. Конечно, я не могу писать ни о чем другом, пока не получу ответа на свой вопрос. Думаю, нет надобности говорить, что я очень несчастна. Если не можешь сразу прийти, лучше напиши. Я сказала маменьке про это письмо. Дальше возникло затруднение, как закончить. После некоторых колебаний Гетта написала с выражением самой искренней дружбы Генриетта Карбери. «С любовью, твоя Гетта! Так хотелось бы ей закончить первое письмо к милому». Монтегю получил письмо в Ливерпуле утром среды и вечером того же дня был на Уэльбек-стрит. Он и раньше знал, что обязан рассказать Гете о миссис Хартл, и не собирался ничего от нее утаивать. Почти ничего. Но нельзя же было говорить об этом сразу после объяснения. Пусть читатель, следующий в таких делах, рассудит, мог ли Пол тогда завести речь о миссис Хартл и поведать всю горестную историю от начала до конца. Исповедь следовало отложить до второго или третьего свидания, а может быть правильнее было бы изложить все на бумаге. Уезжая в Ливерпуль, Пол и впрям думал написать такое письмо, однако очень многое его останавливало. Мужчине, возможно, стоит поведать любимое о былых безумствах, дабы позже его не в чем было уличить, и если какая-нибудь миссис Хартл из прошлого посягнет на его счастье, он мог бы с чистым сердцем сказать — «Ах, дорогая, это то, о чем я тебе говорил!» И тогда между ним и любимой все вновь будет хорошо. Однако едва ли он захочет снабжать любимую письменным свидетельством былых безумств. И потом... Кто не знает, как легко смягчить свои ошибки тоном, недосказанными фразами, выражениями любви к даме, занявшей место той или иной миссис Хартл. Однако... Письменный отчет будет от начала до конца самообвинением, не смягченным сладкой ложью, упрятанной в полуправде. Милое лукавство в личном разговоре, сладкое, как аромат фиалок, на бумаге может показаться нагромождением обмана на обман. Так что, я думаю, Пол Монтегю совершенно правильно поспешил в Лондон. Он спросил мисс Карбери, и, услышав, что мисс Генриетта с матушкой, Передал карточку и велел сказать, что будет ждать ее в столовой. Таково было его изначальное намерение. По возможности поговорить с Геттой без леди Карбери, но с ее ведома. Затем наверху произошел небольшой спор. Гетта настаивала на своем праве увидеться с ним наедине. Она поступила, как советовал Роджер, и сделала это с материнского согласия. «Маменька может не сомневаться, что она не подтвердит согласие на брак, пока не вытянет из него всю историю миссис Хартл, но она должна сама все выслушать». Феликс был в гостиной и предложил вместо нее поговорить с Полом Монтегю, однако мать глянула на него уничижительно, а сестра тихо ответила, что предпочтет сама увидеться с мистером Монтегю. Феликс в последнее время настолько присмирел, что не сказал больше ни слова, и Гета покинула комнату одна. Когда она вошла в гостиную, Пол шагнул вперед, чтобы заключить ее в объятия. Гета знала, что так будет, и заранее подготовилась. «Пол!» — проговорила она. «Расскажи мне все. Прежде». Она села подальше от него, и ему пришлось сесть на некотором отдалении. «Так ты услышала про миссис Харту?» — сказал он, делая слабую попытку улыбнуться. «Да». «Феликс мне сказал, и Роджер тоже, очевидно, о ней знает». «О да!» «Роджер слышал о ней с самого начала и знает всю историю почти так же хорошо, как я. Вряд ли твой брат настолько же осведомлен». «Возможно. Но...» «Касается ли эта история меня?» «Безусловно, Гета, она касается тебя настолько, что ты должна ее знать. И, надеюсь, ты поверишь, что я намеревался рассказать тебе все?» «Я поверю всему, что ты мне скажешь.» «Коли так, я не думаю, что ты будешь на меня сердиться, когда услышишь все». Я был помолвлен с миссис Хартл. Она вдова? Пол ответил не сразу. Полагаю, она должна быть вдовой, раз ты собирался на ней жениться. Да, она вдова. Она была разведена с мужем. Пол! Пол! И она американка. «Да». «И ты ее любил?» Монтегю хотел сам рассказать свою историю, а не отвечать на допрос. «Если ты позволишь. Я все изложу от начала и до конца. О, конечно. Но я думаю, ты ее любил. Раз собирался жениться, значит, любил?» Гета нахмурилась и полуразличившему в ее голосе гневные нотки... Стало немного не по себе. Да, любил когда-то. Но я расскажу тебе все. И он рассказал всю историю, повторением которой читателя утомлять незачем. Гета слушала довольно внимательно, не перебивая слишком часто. Впрочем, когда перебивала, ее короткие замечания были очень едкими. Пол рассказал о долгом путешествии через американский континент и о плавании через океан, в конце которого обещал даме на ней жениться. «Была она тогда разведена?» — спросила Гетта. «Как я понимаю, они разводятся, когда хотят». Несмотря на простоту вопроса, Пол не мог на него ответить. «Я знаю лишь то, что слышал от нее», — сказал он, и продолжил свою историю. Миссис Хартл уехала в Париж, а он, добравшись до Карбери, сразу сообщил все Роджеру. «И тогда ты от нее отказался?» Очень сурово спросила Гетта. «Нет, не тогда. Он еще раз поехал в Сан-Франциско, и...» Пол не собирался говорить, что возобновил помовку, но вынужден был признать, что не разорвал ее. По возвращении в Англию он написал миссис Хартл, затем она объявилась на квартире у миссис Питкин в Ислингтоне. «Не могу тебе описать, как для меня это было ужасно», — сказал Пол. «Ведь к тому времени я понимал, что все мое счастье зависит от тебя». Он пытался упустить в ход нежное лукавство, — сладкое, как фиалки. Возможно, оно и было сладким. Удивительно, до чего сурово может вести себя девушка, чье сердце разрывается от любви. Гетто была очень сурова. Но, Феликс, сказал, ты возил ее в Лоустофт совсем недавно. Монтагю собирался рассказать все, почти все. Про поездку в Лоустофт он думал умолчать. Было в этом что-то, чего Гета понять не сможет. Это было ради ее здоровья. А, -а, а ради ее здоровья? И ты водил ее в театр? Да. Это тоже было ради ее здоровья. Гета. «Не говори со мной так. Разве ты не понимаешь, что она приехала сюда ради меня, и я не мог бросить ее одну? Я не понимаю, зачем тебе вообще было ее бросать?» Сказала Гета. «Ты говоришь, что любил ее и обещал на ней жениться. Мне кажется ужасным жениться на разведенной» на женщине, которая просто говорит, что она разведена. Но это потому, что я не понимаю американских порядков. И я уверена, что ты любил ее, когда повел в театр и повез в Лоустофт ради ее здоровья. Это было всего неделю назад». Почти три недели назад, в отчаянии выговорил пол. А почти три недели. Не слишком долгий срок для полной перемены чувств. Ты был помолвлен с ней меньше трех недель назад. Нет, Гета. Тогда я не был с ней помолвлен. Полагаю, она считала себя твоей невестой, когда ехала с тобой в Лоустофт. Тогда она пыталась вынудить меня к, к... к... к... гетто. Это трудно объяснить, но я уверен, ты поймешь. Я знаю, что ты не можешь думать, будто я хоть на мгновение тебе изменил. Но для чего ты изменил ей? Для чего мне рушить все ее надежды? Конечно, Роджер дурно о ней думал, потому что она разведена. Он не мог смотреть на это иначе, но помовка есть помовка. Тебе лучше вернуться к миссис Хартл и сказать, что ты готов сдержать слово Она знает, что все кончено. Ты уговоришь ее передумать. Если она переехала к тебе из Сан-Франциско, а потом просила водить ее в театр и отвезти в Лоустопт, ради ее здоровья, стало быть, она очень к тебе привязана, и она по-прежнему тебя ждет. Нехорошо обижать такую старую, очень старую приятельницу. До свидания, мистер Монтегю. Думаю, вам лучше, не теряя времени, отправиться к миссис Хартл. При этих словах голос ее немного сорвался, но в глазах не было и слезинки, а в лице и тени нежности. Гета, «Ты же не хочешь сказать, что поссоришься со мной?» «Я не знаю ни про какие ссоры. Я ни с кем не хочу ссориться. Но, разумеется, мы не сможем быть друзьями, когда вы женитесь на миссис Хартл». «Никто не заставит меня на ней...» «Это уже не мое дело!» «Когда мне сказали, я не поверила!» «Я даже Роджеру не совсем поверила, когда он...» «Нет!» «Не рассказал мне, для этого он слишком добр!» «А когда он не опроверг слова Феликса...» «Мне не верилось, что вы могли прийти ко мне так скоро!» «Три недели, мистер Монтеги, все-таки очень короткий срок!» В Лоустовт вы ездили меньше, чем за неделю до того, как пришли ко мне. Какое это имеет О! Конечно, для вас никакого. Мне лучше уйти, мистер Монтегю. Спасибо, что пришли и сказали мне все. Теперь все стало гораздо проще. «Ты хочешь сказать, что собираешься меня бросить?» «Я не хочу, чтобы вы бросали миссис Хартл. Прощайте!» Гетта! Нет! Не прикасайтесь ко мне!» «Доброй ночи, мистер Монтегю!» И она вышла из комнаты. Пол Монтегю был вне себя от отчаяния. Он и минуты не думал, что эта история разлучит его с Геттой Карберри, Если бы она только знала все, такого бы не случилось. Он был верен ей с того дня, как впервые ее увидел, и никогда не отклонялся от своей любви. Естественно, он кого-то любил раньше, но ее это никак не затрагивает». Однако Гетту возмутило, что миссис Хартл в Лондоне. А Пол сам отдал бы половину состояния, чтобы Таня приезжала. Но раз она приехала, мог ли он отказать ей во встрече? Неужели гетто хотела, чтобы он поступил с такой холодной жестокостью? Да, он дурно обошелся с миссис Хартл, но все позади. А теперь «Гетта порвала с ним, хотя ей-то он ничего худого не сделал!» По пути домой Монтегю почти злился на Гетту. «Ради нее он сделал все, что мог!» «Ради нее поссорился с Роджером Карбери!» «Ради нее, чтобы освободиться от миссис Хартл не устрашился когтей дикой кошки!» «Ради нее!» так говорил себе Пол, оставался в ужасной железнодорожной компании, чтобы по возможности сберечь доход, на который сможет ее содержать, а теперь она говорит, что они должны расстаться только от того, что он не был жесток к несчастной женщине, поехавшей за ним из Америки. Гетта повела себя нелогично, неразумно и, на взгляд Пола, бессердечно, «Я не хочу, чтобы ты бросил миссис Хартл», — сказала она. «Какое дело ей да миссис Хартл? Уж, безусловно, миссис Хартл как-нибудь справится и без Гетты, но они все против него ополчились. Роджер Карбери, леди Карбери и сэр Феликс. И в итоге Гету заставят выйти за человека, годящегося ей в отцы? Наверняка она по-настоящему его, Пола, не любит». Да, конечно. Она не способна на такую любовь, какую он питает к ней. Истинная любовь всегда прощает. А тут и прощать-то почти нечего. Так думал Пол, укладываясь в тот вечер спать. Однако он позабыл спросить себя, простил бы Гету, если бы узнал, что она меньше трех недель назад была очень близка с мужчиной, о котором он прежде не слыхал. Впрочем, как всем известно, девушки не такие, как молодые люди. Гета прогнав жениха, ушла к себе в комнату. Туда скоро поднялась мать, чье чуткое ухо уловило, как хлопнула входная дверь. — Что он сказал? — спросила леди Карбери. Гета была в слезах, вернее, пересиливала слезы и даже почти сумела их побороть. «Все, что мы говорили об этой женщине, оказалось правдой!» — заключила мать. «Достаточная доля этого оказалась правдой», — ответила Гетта. Как ни сердилась она на своего возлюбленного, это не уменьшало досады на мать, разрушившую ее счастье. «Что ты хочешь сказать, Гетта? Не лучше ли поговорить со мной открыто?» Я сказала, что достаточная доля оказалась правдой. Более открыто я говорить не хочу. Мне незачем подробно входить в эту гадкую историю. Наверное, он такой же, как другие мужчины. Связался с какой-то кошмарной женщиной, а когда она ему наскучила, так и и сказал, и решил найти себе другую. Роджер Карбери не такой. «Маменька, мне худо, когда ты так со мной говоришь». «Мне кажется, ты совершенно ничего не понимаешь!» «Я сказала, что он не такой, совершенно не такой!» «Разумеется, я знаю, что он совершенно не такой!» «Я сказала, что на него можно положиться!» «Конечно! На него можно положиться! Кто сомневается?» «И если бы ты вышла за него, тебе не о чем было бы тревожиться!» «Маменька!» — воскликнула Гета вскакивая. «Как можешь ты так со мной говорить?» как только один мужчина не подошел. Я должна выйти за другого? Маменька, как ты можешь такое предлагать? Ни за что на свете я не стану Роджеру Карбери более чем сестрой. Ты сказала мистеру Монтеге больше сюда не приходить? Не помню, что я сказала. Но он прекрасно меня понял. Так все кончено? Гета не ответила. Гета. У меня есть право спросить и есть право ждать ответа. Я не говорю, что ты вела себя дурно. Я не вела себя дурно. Я все тебе говорила. Мне нечего стыдиться. Но мы выяснили, что он вел себя очень дурно. Сделал тебе предложение, совершив неслыханное вероломство по отношению к Роджеру. Неправда. А сам в это время практически жил с этой женщиной, которая... Говорит про себя, что развелась в Америке с мужем. Ты сказала, что больше его не увидишь? Он все понял. Если ты не сказала прямо, скажу я. Маменька, не затрудняйся. Я сказала ему очень ясно. Леди Карбери выразила свое удовлетворение и оставила дочь одну.